Глава 7. Встреча с турецким шейхом. Молодой человек приблизился ко мне, заглядывая в лицо. Сделав над собой усилие, я немного приоткрыла глаза, чтобы увидеть дорогого гостя. Мужчина был одет в свою национальную одежду, в которую облачились самые настоящие восточные шейхи. Во всяком случае, я видела подобное на экране телевизора. Простите меня. «Мне так плохо!» Встречаясь с его пронзительным взглядом янтарных глаз, простонала я. «Лучше бы я этого не делала». Мужчина, ощутив, как от меня несет алкоголем, недовольно повел своим аристократичным прямым носом в сторону. «Все понятно», — сквозь зубы процедил он и резким движением подхватил меня на руки. Я, не ожидавшая такого поворота событий, широко распахнула глаза, Восточный принц держал меня в своих крепких руках и продолжал пронзительным взглядом изучать мое изменившееся в эмоциях лицо. «Вы очень легкая, будто я не держу вас вовсе», — тихо произнес он. Я удивленно приподняла брови, не решаясь сказать что-либо в ответ. Перешагивая через раскиданное по полу одеяло, мужчина осторожно опустил меня на кровать, коснувшись головой подушки. У меня появилось дикое желание провалиться в сон. Но то, что сейчас происходило со мной в номере, невольно бодрило. Собрав себе силы, я приподнялась и приняла положение полулежа, облокотившись спиной на гору белоснежных подушек. Мужчина же присел на край кровати, продолжая поглощать меня своим пытливым взглядом. Я заметила, как его черные брови, до этого сурово стиснутые на переносице, постепенно расходились, и все его лицо потихоньку становилось мягким и весьма приветливым. «Простите меня, я все испортила», — вдруг осознав всю произошедшую ситуацию, запаниковала я. После этих слов я хотела соскочить со своего места и скрыться от этого властного взгляда, но крепкие руки легонько надавили на мои плечи и впечатали обратно в гору из подушек. Словно быстрый гепард, он оказался так близко ко мне, что я от неожиданности перестала дышать. «Кто ты такая?» — склонив надо мной свое лицо, роняя на мою грудь свисающий с головы платок, допытывался он. От этого тона по моему телу пробежала сотня мурашек, образуя в горле ком, мешающий говорить. «Кто подослал тебя?» «Я...» Его натиск мешал мне говорить. «Да, ты!» — еще тише продолжал он, переводя свой взор с моего лица на тело. «Я, горничная, готовила ваш номер. Потом мне стало плохо, и тут вы...» — наконец-то ответила я почти неслышно. «Горничная?» — приподняв одну бровь, спросил он. «Вы слишком красивы, чтобы прислуживать, или же вы здесь с другой целью?» Его слова звучали лукаво. Я всем своим телом ощутила, что сейчас что-то произойдет, и я не ошиблась.